Глава тридцать первая. Алексей. Ожидание смерти хуже самой смерти. Давно услышанная где-то фраза полностью подтверждала мое состояние. Каждый прожитый день после того, как очнулся, я думал, что хуже быть уже не может. И каждый день я ошибался. Но больше ждать я не в состоянии. Почти тридцать дней прошло с момента моего ранения. Ровно месяц, как Варвара у него в плену. И эти слова ильинского словно очередная пуля мне в сердце как давно ты ее знаешь ты уверен что варя не добровольно на это идет как бы мне не вознавидеть их за эти разумные сомнения они еще не знают что варя в меня стреляла если узнают сложно поверить в то что нет предела человеческим возможностям особенно если эти возможности дарованы мерзавцу Я только помню ясный наивный взгляд воровки и обманщицы, которая меня свела с ума, которая сказала мне там, на берегу, что бросает, а потом выстрелила почти в упор, и я больше ничего не помню. Так почему я не сомневаюсь в том, что она насильно удерживается Громовым? «Уверен», — отвечаю Антону, — «и больше ни дня ждать мы не будем». Мы много обсуждали, и давно бы сбросили бомбу на его дом, если бы я не боялся за жизнь Вари. Три дня с момента моего возвращения в город. Шесть дней с момента, как я очнулся в больнице. Шесть лет. Мне бы прижать ее к своему сердцу, вдохнуть сладкий запах ее волос. Поцеловать рыжую макушку. Снова гонять себе эти мысли, иначе даже лекарства не помогут. Замуж она собралась. «Милая, да я тебя никому не отдам. Ты только моя». «Не думаю, что охраны в доме много», — рассуждая слух. «Он слишком уверен в собственной силе и безнаказанности». «Если мы нападем молниеносно, всех этот мерзавец загипнотизировать не сможет». «Костя рвется в бой, не понимая. Они до сих пор не понимают, как и я тогда». Пока не увидел, с какой быстротой, без капли сомнения, Варя нажала на курок, почти меня убив. А я знаю, что чувства у нее ко мне были. Не мог ошибиться. А если нет? Что ж, я ждет долгая жизнь со мной, так что полюбить придется. Если мы проиграем, вы живыми не вернетесь, понимаете? Это мое последнее предупреждение. Они большие мальчики и неглухие, сколько можно повторять? Блять, у Петра жена недавно родила дочь, а он со мной нянчится. У Ильинского Жасмин на седьмом месяце беременности. Они мозги потеряли по дороге?» «Нас только четверо будет?» — спрашивает Костя. «Есть у меня один надежный кадр, который вопросов задавать не будет». Задумчиво отвечает Ильинский, а я поневоле усмехаюсь. Наслышан о его кровожадном друге, у которого в гостях сейчас находимся. Это они многого обо мне не знают, а я о них почти все. Так что нас пятеро. Королева с собой не берем, у него Тася сейчас в роддоме. Роман Королев хороший парень и друг детства Антона, только вот его жена Тася с искусственным клапаном в сердце прямо сейчас рожает. Если что-то случится, никто ей в глаза потом посмотреть не сможет. Он не знает, пусть и дальше остается в неведении, ему своих переживаний сейчас хватает. Пусть потом нас ненавидит, если все хорошо закончится. А эти трое, которых здесь быть не должно, не могут меня бросить, и им совесть не позволяет. «Бэби-бум какой-то», — ворчу. «Вот как так могло получиться, что у троих из моих друзей дети будут почти одновременно? Они сговорились, что ли?» «Завидуешь?» — смеется Костя. «Ладно, значит, завтра у нас день икс. Давайте-ка по домам, парни». Ещё жёнам объяснять, не небелиза придумывать. А они у нас такие хорошие, поверят ведь. Стыдоба. Я выпроваживаю их с большим трудом. Больше со мной не нужно нянчиться. И в глаза им не смотрю, чтобы не догадались, потому что я сделал свой выбор, каким бы страшным он ни был. Мне достаточно знать, что они пожертвуют ради меня своими жизнями. Только вот я не готов на эту жертву. Не только их жизни на кону, но и жизни их жён и детей. Тут я пас. У меня есть свой план. Проверяю оружие и жду, когда стемнеет. Курю одну сигарету за другой, почти без перерыва. Сейчас лето. Только глубокой ночью на улице становится темно. Вкалываю лошадиную дозу обезболивающего. Сейчас, даже если выпустить в меня десять пуль, я не почувствую. Я не сказал им одну простую вещь, в которой и сам был не до конца уверен. Гипнозу Громова я не подвержен. Не знаю причины, но тогда на берегу реки он меня не смог остановить своими словами. Только опасность, грозившая Варе, сдерживала кипевшую ярость. Расплата неизбежна. Мне кажется, я никогда такого прилива сил не чувствовал. Беру ключи от машины и все, что необходимо, и выхожу на крыльцо. Прислушиваюсь и корько улыбаюсь. Такая тишина обычно перед бурей. Не слышно ни птиц, ни насекомых. Загружаю багажник внедорожника, неожиданно улавливая боковым зрением вдалеке красный огонек сигареты. Молниеносно направляя оружие в сторону, снимая пистолет с предохранителя. Не говорю ни слова, просто жду. А ночной гость, не торопясь, идет мне навстречу из-за угла своего дома. «Далеко собрался?» «Саратов, если не ошибаюсь». Ругаясь сквозь зубы, рассматривая высокого незнакомца. Я таких светлых, почти прозрачных, голубых глаз никогда не видел. А шрамы на лице могли напугать до смерти кого-нибудь не с такими железными нервами, как у меня. Ильинский все-таки приставил ко мне свою служебную собаку. «Не донесу, не дрейвь!» Сверкает в темноте белозубая улыбка льва сухого. Эта троица мне тоже не сдалась. Но с тобой поеду. Не ради тебя, ради той девчонки маленькой, которую твоя девица спасла».